Часть первая. Дисциплина представления. Январь. Ясность мышления. Первое января. Контроль и выбор. Главная задача в жизни проста — определить и разделить вещи, чтобы я мог ясно сказать себе, что есть внешнее и не зависит от меня, а что есть выбор, который действительно зависит от меня. Где тогда мне искать добро и зло? Не во внешнем, не подвластном мне, но внутри меня, в моем собственном выборе. Эпиктет. Беседы. Наиболее важное в стоической философии — умение отделить то, что мы можем изменить, от того, чего мы изменить не можем. Разделить то, на что мы можем повлиять, и то, на что нет. Если рейс откладывается из-за плохой погоды, то никакие крики, никакие угрозы в адрес представителя авиакомпании не прекратят бурю. Сколь бы велико ни было ваше желание, ваш рост радикально не увеличится и не уменьшится, и вы уже не родитесь в другой стране. Как бы сильно вы ни старались, вы не влюбите в себя другого человека, если он сам этого не захочет. Вдобавок время, убитое на приближение этих недостижимых целей, окажется потраченным не на то, что изменить можно. Содружество анонимной алкоголики использует молитву о душевном покое. «Боже, дай мне душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Взрослые люди с какой-либо зависимостью не могут отменить плохого обращения с собой в детстве. Они не могут отменить выбор, который однажды сделали, или исправить вред, который причинили. Но они могут изменить будущее с помощью силы, которая у них есть в настоящем. Как сказал Эпиктет, они могут управлять выбором, который делают сейчас. То же самое относится и к нам. Если мы сможем сосредоточиться на том, чтобы прояснить, что в нашей власти, а что нет, то не только станем счастливее, Но и получим явное преимущество перед другими людьми, не понимающими, что участвуют в битве, в которой нельзя победить. 2 января. Образование это свобода. Каков же плод этих мнений? Именно таков, каким и должен быть наиболее прекрасный и наиболее подобающий для действительно образованных: невозмутимость, бесстрашие, свобода. «В этом ведь не толпе следует верить, которая говорит, что только свободным можно получать образование, а скорее философам, которые говорят, что только получившие образование свободны». Эпиктет. Беседы. «Зачем вы слушаете эту книгу? Зачем вообще браться за любую книгу? Не для того, чтобы казаться умнее, не для того, чтобы не скучать в самолете, не для того, чтобы слышать то, что вы хотите услышать». Для всего этого есть масса более простых способов. Вы начали слушать эту книгу, поскольку учитесь жить, поскольку вы желаете быть свободнее, меньше бояться и достичь состояния умиротворения. Образование не получают ради него самого, как и чтение и размышление над мудростью выдающихся умов, не занятия ради чтения и размышления. У этих действий есть цель. Обязательно вспомните об этом в те дни, когда начнете отвлекаться, когда телевизор или нескончаемый перекус покажутся более приятным использованием времени, нежели чтение или изучение философии. Знание, особенно познание себя, — это свобода. 3 января. Будьте безжалостны к вещам, которые не имеют значения и увидишь, что большую часть твоей жизни расхитили по кускам чужие люди, а ты не понимал, что теряешь. Вспомни, сколько отняли у тебя пустые огорчения, глупые радости, алчные стремления, лживо-любезная болтовня и как ничтожно мало осталось тебе твоего. Подсчитай, и ты поймешь, что в свои сто лет умираешь безвременно. Сенека. О скоротечности жизни. Одна из самых больших трудностей жизни — произносить слово «нет». Отвергать приглашения, просьбы, обязательства — то, на что обычно все соглашаются. Еще сложнее сказать «нет» некоторым эмоциям и желаниям, отнимающим время — гневу, волнению, тревоге, одержимости, похоти. Ни одно из этих побуждений по отдельности не ощущается чем-то серьезным, но без контроля они становятся такими же обязательствами, как и любые другие. Если вы не будете осторожны, именно такая навязчивость разрушит вашу жизнь. Вы когда-нибудь задумывались, как можно вернуть немножко времени, как ощутить себя не по горло занятым? Начните с изучения мощи слова «нет». Например, «нет, спасибо». «Нет, я не собираюсь в это ввязываться». «Нет, я сейчас не могу». Это может задеть чьи-то чувства. Это может оттолкнуть каких-то людей. Это может потребовать серьезного труда. Но чем чаще вы станете говорить «нет» тому, что не имеет значения, тем чаще вы сможете говорить «да» тому, что имеет значение. И это позволит вам жить и наслаждаться жизнью. Жизнью, которую выберете вы. 4 января. Большая тройка. Достаточно правильного убеждения – действие имеющего целью общее благо и настроение, благожелательного ко всему, что происходит в силу внешней причины». Марк Аврелий. Размышления. Представление, действие, воля. Вот три перекрывающиеся важнейшие дисциплины стоицизма. Они участвуют в организации этой книги и в годичном путешествии, в которое вы только что отправились. Конечно, в этой философии содержится больше всяких мыслей, и мы могли бы провести весь день, говоря об идеях различных стоиков. Вот как мыслил Гераклит. Зенон происходил из Китиона, города на Кипре, и он полагал, что... Помогут ли вам эти факты в повседневной жизни? Прояснят ли мелочи главное? Три наиболее важные части стоической философии заключены в напоминании, которые стоит держать при себе каждый день и освежать в памяти при каждом принятии решения. Управляйте своими представлениями. Верно направляйте свои действия. С готовностью принимайте то, что не зависит от вас. И это все, что вам нужно делать. 5 января. Проясняйте свои намерения. Итак, всякий труд должен быть направлен к какой-либо цели, чего-то достигать. неусердие тревожит беспокойных но ложные представления о вещах подстрекают безрассудных. Сенека. О безмятежности духа. Закон 29 из книги Роберта Грина «48 законов власти» гласит «Планируйте все до самого конца». Грин пишет «Если вы планируете до конца, вас не сокрушат обстоятельства, и вы будете знать, когда остановиться. Осторожно направляйте судьбу и помогите определить будущее», продумывая все на много шагов вперед. Второй постулат из книги Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей» таков. Начиная, представляйте конечную цель. Конечно, визуализация цели не будет гарантией, что вы ее достигнете. Ни один стоек не потерпит такого утверждения. Однако, если вы ее не представляете, то вы ее точно не достигнете. Для стоеков «Оэсис» — ложные мнения — отвечали не только за смятение духа, но и за хаотические и неэффективные действия. Если ваши усилия направлены не к какой-то цели, если вы прилагаете их не ради какой-то причины, как вы узнаете, что вам делать каждый день? Как вы узнаете, чему сказать «нет», а чему «да»? Как определить, что уже достаточно, что вы достигли цели, когда вы сбились с пути, если вы еще не определились, куда движетесь? Ответ тут такой. Никак. И вы терпите неудачу, или, что еще хуже, небытие бесцельности загоняет вас в безумие. 6 января. Где, кто, что и зачем? Кто не знает, что такое мир, не знает, где он сам. А кто не знает, для чего он рожден, не знает никто он, ни что такое мир. А кто опустит что-нибудь из этого, не скажет и того, для чего сам он родился. Так кем же, скажи, представляется тебе тот, кто избегает или гонится за шумом похвала тех, кто не знает нигде они, никто такие?» Марк Аврелий. Размышления. Митч Хедберг, ныне покойный комик, в одном из своих выступлений рассказал забавную историю. Во время интервью в прямом эфире ведущий радиопрограммы спросил его, «Так кто вы?» В тот момент он подумал, «Этот парень такой глубокий, или я заехал не на ту радиостанцию?» Как часто нам задают простые вопросы вроде «Кто вы?», «Чем занимаетесь?» или «Откуда вы?». Считая подобные вопросы поверхностными, если вообще давая себе труд подумать об этом, мы и ответы даем легковесные. Но даже с дулом у виска большинство людей не способны ответить на подобные вопросы по существу. А вы? Вы нашли время, чтобы прояснить, кто вы есть и что вы собой представляете? Или вы слишком заняты, потому что гоняетесь за неважным, имитируете внешнее плохое влияние на себя, исследуете разочаровывающими, не приносящими удовлетворения или вовсе несуществующими путями?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 Влечься – поступать и думать правильно. Не влечься – отказываться от искушения. Стремиться – стать лучше. Избегать – негатива, дурного влияния, неправды. Готовиться к тому, что впереди, или ко всему, что может случиться. Иметь намерение – наш главный принцип и высший приоритет. Соглашаться – не обманываться в отношении того, что зависит от нас а что нет, и быть готовыми принять второе. Вот что должен делать разум. Мы должны обеспечивать, чтобы именно это он и делал, а все остальное считать мусором и воспрепятствованием. 8 января. Глядя на наши пристрастия. Придется пожертвовать многим из того, чему мы привержены, как благу. Погибнет мужество, которое в том и состоит, что мы должны рисковать собою. Погибнет благородство, которое только тогда и может возвыситься, когда с презрением сочтет мелким все то, чего толпа желает, как самого великого». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. «То, что мы считаем безвредными поблажками, легко может оказаться полноценной зависимостью. Мы пьем кофе по утрам и не можем начать без него день. Мы проверяем электронную почту, поскольку это часть нашей работы». И каждые несколько секунд ощущаем фантомную вибрацию телефона в кармане. Достаточно быстро эти безобидные привычки начинают управлять нашей жизнью. Мелкие побуждения и влечения не только урезают нашу свободу и самостоятельность, но и способны замутить четкость мышления. Мы думаем, что все под контролем, но так ли это на самом деле? Как сформулировал один человек с проблемами, зависимость — это потеря свободы воздерживаться. Так давайте вернем себе эту свободу. Зависимость может быть самой разной. Газировка, наркотики, жалобы, сплетни, интернет, привычка грызть ногти. Но вам нужно вернуть себе способность воздерживаться, поскольку именно в ней ваша четкость мышления и самоконтроль. 9 января. Что зависит от нас? И что нет? Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет. В нашей власти мнение, стремление, желание, уклонение. Одним словом, все, что является нашим. Вне пределов нашей власти наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера. Одним словом, все, что не наше. То, что в нашей власти по природе свободно не знает препятствий, а то, что вне пределов нашей власти является слабым, рабским, обремененным и чужим. Эпиктет. Энхеридион. Сегодня вы не будете внешне контролировать происходящие события. Страшно? Да, немного. Но страх уравновесится пониманием, что мы можем контролировать свое мнение об этих событиях. Именно вы решите, хороши они или плохи справедливой или нет. Вам не подвластна сама ситуация, но вы можете думать о ней самостоятельно. Видите, как это работает? Все, находящееся вне вашего контроля, внешний мир, другие люди, удача, карма, да что угодно, представляет собой область, которую вы контролируете. Одно это дает нам огромную власть, возможность управлять. Честное понимание находящегося в нашей власти дает четкое представление о мире. Все, что у нас есть, это наш разум. Помните, что сегодня, когда вы пытаетесь тянуться наружу, гораздо лучше и уместнее устремлять себя внутрь. 10 января. Если вы хотите быть уравновешенными. Сущность блага — определенная свобода воли. Сущность зла —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 Беседы. «Стойки стремятся к уравновешенности, твердости и спокойствию. К тем чертам, которых жаждет большинство, но похоже, что все ощущают их лишь мимолетно. Как они достигают этой неуловимой цели? Как можно воплотить Эвстатейю?» Слово, которым Ариан описывал это понятие у эпиктета. «Ну да и дело не в удаче» не в устранении внешних воздействий или в бегстве в тишину и одиночество. Речь идет об отфильтровывании внешнего мира через наше суждение. Наш разум способен на это. Взять кривую, путанную, удручающую суть внешних событий и выпрямить, упорядочить ее. Но если наши суждения извращены из-за того, что мы не пользуемся разумом, то и все последующее будет извращено и мы потеряем способность оставаться уравновешенными в хаосе и суматохе жизни. Если вы хотите быть уравновешенными, если желаете ясности, лучший способ — делать верные суждения. 11 января. Если вы хотите быть неуравновешенными. Ведь если человек перенесет осмотрительность туда, где свобода воли и дела свободы воли, Вместе с желанием быть осмотрительным и зависящим от него самого будет у него избегание, а если туда, где не зависящее от нас и не зависящее от свободы воли, то поскольку избегание у него будет по отношению к тому, что зависит от других, он неизбежно будет в страхе, в неустойчивости, в смятении. Эпиктет. Беседы. Образ дзен-философа Монах на зеленых тихих холмах или в красивом храме на каком-то скалистом утесе. Стояки — противоположность такой картины. Они — человек на рынке, сенатор на форуме, храбрая жена, ожидающая солдата с поля боя, скульптор, напряженно работающий в своей студии. И тем не менее стойки равным образом умиротворены. Эпиктет напоминает вам, что спокойствие и уравновешенность Это результат вашего выбора и ваших суждений, а не окружающего мира. Если вы стремитесь избежать всех нарушений спокойствия, других людей, внешних событий, стресса, вы никогда не добьетесь успеха. Ваши проблемы последуют за вами, куда бы вы ни бежали и где бы ни прятались. Но если вы стремитесь избежать опасных и разрушительных суждений, которые вызывают эти проблемы,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 Сегодня утром напомните себе о том, что в вашей власти, а что нет. Напомните себе, что нужно сосредоточиться на первом, а не на втором. Перед обедом напомните себе, что единственная вещь, которой вы действительно обладаете, ваша способность сделать выбор и при этом использовать разум и здравомыслие. Это единственное, чего у вас никогда не отнять целиком. Во второй половине дня напомните себе, что дело не только в вашем выборе, ваша судьба не зависит исключительно от вас. Мир вращается, и мы движемся вместе с ним в правильном или противоположном направлении. Вечером снова напомните себе о том, что многое не зависит от вас, и о том, где начинается и заканчивается ваша воля. Когда ложитесь спать, вспомните, что сон —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 Эпиктет. Беседы. Это достаточно важно, чтобы повторить. Мудрый человек знает, что входит в его круг контроля, а что лежит вне его. Хорошая новость. Легко помнить о том, что зависит от нас. Согласно учению стоиков, в круге контроля находится только одно — ваш разум. Это верно. Ведь даже ваше собственное тело не находится полностью внутри такого круга. В любой момент вы можете заболеть или получить увечья. Вы можете путешествовать по чужой стране и попасть там в тюрьму. Но и это хорошо, поскольку резко сокращается количество того, о чем необходимо думать. В простоте есть ясность. Пока все вокруг бегают со списком обязанностей километровой длины, причем большая часть пунктов в реальности от них не зависит, в вашем списке всего один пункт. В вашем распоряжении имеются только ваш выбор, ваша воля, ваш разум. Помните об этом. 14 января. Обрежьте нити, которые управляют вашим разумом. Почувствуй же, наконец, что есть в тебе нечто более мощное и божественное, чем то, что страсти производит или вообще тебя дергает. Каково сейчас мое разумение? Страха нет ли? «Подозрений? Вожделения нет? Чего-нибудь еще такого?» Марк Аврелий. Размышления. Подумайте обо всех заинтересованных, о тех, кто претендует на долю в содержимом вашего кошелька или хотя бы на секунду вашего внимания. Специалисты по еде разрабатывают продукты, которые будут эксплуатировать ваши вкусовые рецепторы. Инженеры Кремниевой долины разрабатывают программы-приложения — которые вызывают такое же привыкание, как и азартные игры. Средства массовой информации фабрикуют истории, чтобы заставить читателей и зрителей почувствовать гнев и ярость. Это всего лишь небольшая доля искушений и сил, действующих на нас, отвлекающих, тянущих прочь от действительно важных вещей. К счастью, Марк Аврелий не был подвержен этим крайностям современной культуры. Но и ему были знакомы отвлекающие ловушки, сплетни, бесконечный зов работы, страх, подозрение, вожделение. Эти внутренние и внешние силы действуют на каждого человека, усиливаются, и им становится труднее сопротивляться. Философия всего лишь просит нас стать внимательнее и стремиться быть больше, чем просто пешкой. Виктор Франкл в книге «Воля к смыслу» писал «Влечения нас толкают, а ценности тянут».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 и желанием. А метаний в том, что для руководимых самым ненадежным вожатым, молвою, ничто не ясно. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. В эссе Сенеке о безмятежности используется греческое слово «эфтюмия», которое он определил так «сохранять уверенность в себе и быть убежденным, что идешь по правильному пути». Нисколько не отвлекаясь следами людей, многие из которых, бегающие там и сям в разные стороны, пересекают дорогу. Иные же блуждают вблизи самого пути. Именно это состояние разума, говорит он, и будет безмятежностью. Ясность видения позволяет нам сохранять уверенность. Это не означает, что мы никогда не будем ни в чем сомневаться. Не означает, что мы будем уверены в чем-то на сто процентов. Скорее, мы можем твердо считать, что в целом двигаемся в правильном направлении, что нам не нужно постоянно сравнивать себя с другими людьми или менять свои воззрения каждые три секунды на основании новой информации. Безмятежность и умиротворенность заключаются в том, чтобы определить свой путь и придерживаться его. Сохранять курс естественно, внося время от времени поправки, но игнорировать пение сирен, которые манят нас к скалам. 16 января. Не делайте ничего по привычке. Равным образом и большинство прочих обстоятельств мы встречаем не в соответствии с правильными представлениями, а следуем недостойным привычкам. А поскольку, повторяя все это, так и есть, человеку, упражняющемуся, нужно стать таким, чтобы не прельщаться наслаждением, не избегать трудностей, не привязываться сильно к жизни, не бояться смерти, и не предпочитать получение денег расставанию с ними». Гайму Зони и Руф. Лекции. Одного работника спросили, «Почему ты делаешь это так?» Он ответил, «Потому что мы так всегда делали». Такой ответ расстроит любого хорошего руководителя, зато у каждого предпринимателя-конкурента потекут сленки. Работник перестал размышлять, он бездумно работает по привычке. Бизнес созрел для того, чтобы его уничтожили, а любой думающий босс, вероятно, уволит такого сотрудника. К нашим привычкам следует применять ту же безжалостность. Фактически, мы изучаем философию, чтобы поменять свое обычное поведение. Найдите, что вы делаете по шаблону или механически. Спросите себя. Это в самом деле лучший способ. знаете почему вы делаете то, что вы делаете, и делайте это — исходя из правильных соображений. 17 января. Перезагрузите настоящую работу. «И вот сейчас я наставник ваш, а вы получаете образование у меня. И у меня такое намерение в завершении сделать вас неподвластными помехам, неподвластными принуждениям, неподвластными препятствиям, свободными, благоденствующими, счастливыми»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 «Начнем только, поверьте мне, и вы увидите». Эпиктет. Беседы. Помните, как в молодости, в школе или сразу после вы боялись что-нибудь попробовать, опасаясь, что ничего не получится? Большинство подростков предпочтут маяться дурью, а не напрягаться. Ленивые действия в полсилы дают им удобное оправдание. Да это неважно, я даже и не пытался. Когда мы взрослеем, неудача уже не столь малозначима, На карту оказывается поставлена не какая-то оценка или университетский спортивный трофей, а качество жизни и способность иметь дело с окружающим миром. Но пусть это вас не пугает. У вас лучшие учителя в мире, мудрейшие из живших на Земле философов. И вы не просто способны на это. Профессор тоже просит о весьма несложном. Просто начните действовать. Остальное приложится. 18 января. Смотрите на мир взглядом поэта и художника. Так вот, пройти в согласии с природой эту малость времени и расстаться кротко, как будто бы упала зрелая уже оливка, благословляя выносившую ее ветвь и чувствуя благодарность к породившему ее древу. Аврелий. Размышления. В размышлениях Марка Аврелия есть несколько оборотов потрясающей красоты. Удивительно, если учесть предполагаемую аудиторию, самого себя. В одном из пассажей он оценивает прелесть и привлекательность происходящего в природе. Колосья, гнущаяся к земле, сморщенная морда льва, пена из кабаней пасти. За образы в этих ярких описаниях мы должны поблагодарить учителя риторики Фронтона, которого многие считали лучшим оратором Рима после Цицерона. Приемный отец будущего императора выбрал фронтона, чтобы тот учил Марка думать, писать и говорить. Это больше, чем просто красивые фразы. Они дали ему, а теперь и нам, впечатляющий взгляд на обыкновенные или внешние некрасивые события. Нужен взгляд художника, чтобы увидеть, что окончание жизни похоже на созревший плод, падающий с дерева. Нужен поэт, чтобы отметить способ, каким пекут, скажем, хлебы потрескались кое-где края. Так ведь эти бугры, хоть несколько и противоречащие искусству пекаря, тем не менее чем-то хороши и особенно возбуждают к еде. И разглядеть в этом метафору. Есть ясность и радость в том, чтобы видеть то, чего не видят другие. В том, чтобы находить изящество и гармонию там, где другие их упускают. Разве лучше смотреть на мир, как на какое-то темное место? 19 января. Куда бы вы ни отправились, выбор за вами. Как трибуна, так и тюрьма — место. Одно возвышенное, другое низкое. А свобода воли может быть сохранена неизменной, если ты хочешь сохранить ее неизменной как в том, так и в другом месте. Эпиктет. Беседы. Стойки занимали в жизни разное положение. Одни были богаты, другие находились на самых нижних ступенях жесткой римской иерархии. Одни вели беззаботную жизнь, другим все давалось с неимоверным трудом. Это справедливо и для нас. Все мы приходим к философии из разных слоев общества и даже в пределах одной жизни испытываем удачи и неудачи. Однако в любых обстоятельствах, в невзгодах или в радости, по-настоящему есть только одно, что нам необходимо делать. Сосредоточиться на том, что в нашей власти, а не на том, что от нас не зависит. Возможно, сейчас вы сражаетесь с тяготами, хотя несколько лет назад жили на широкую ногу, а всего через несколько дней, возможно, дела пойдут так хорошо, что успех станет бременем. Но одно останется неизменным – ваша свобода выбирать, как в большом, так и в малом. Кем бы мы ни были, где бы мы ни были, значение имеет наш выбор. В чем он? Как его оценить? Как его совершить? Жизнь задает нам эти вопросы вне зависимости от нашего положения. И как вы ответите на них? 20 января. Вновь разожгите свои мысли. Основоположения могут ли отмереть, если только не угаснут соответствующие им представления? А разжечь их снова от тебя же зависит. А обновление для тебя возможно. Смотри только на вещи снова так, как уже начинал видеть их. В этом обновление. Марк Аврелий. Размышления. «Выдалась пара плохих недель. Вы отошли от принципов и убеждений, которые вам дороги. Это совершенно нормально. Это бывает со всеми». Именно это, видимо, произошло и с Марком Аврелием, и, вероятно, поэтому он и написал такую фразу сам себе. Возможно, у него были проблемы с сенаторами или сложности с беспокойным сыном. Возможно, в этих ситуациях он потерял самообладание. Впал в депрессию или прекратил контролировать себя. А кто бы поступил иначе? Однако тут стоит напомнить. Неважно, что случилось. Неважно, каким разочаровывающим было наше поведение в прошлом. Сами принципы остались неизменными. Мы в любой момент можем вернуться и принять их. И то, что случилось вчера, и то, что случилось пять минут назад, уже прошлое.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 Эпиктет. Беседы. У многих успешных людей есть личный утренний ритуал. Для одних это медитация, для других – тренировка. Многие ведут дневник, просто несколько страничек, куда записывают свои мысли, страхи, надежды. В этих случаях суть не столько в самой деятельности, сколько в ритуализированных размышлениях. Идея в том, чтобы потратить немного времени – чтобы заглянуть внутрь себя. Такое использование времени стойки защищали больше, чем что-либо иное. Нам неизвестно, писал ли Марк Аврелий размышления по утрам или по вечерам, но мы знаем, он выкраивал моменты тихого одиночества и делал записи не для кого-то, а для себя. Если вы ищете, с чего можно начать собственный ритуал, можете начать писать, подобно Марку Аврелию, или смотреть на список вопросов, как это делал Эпиктет. Каждый день, и начните прямо сегодня, задавайте себе сложные вопросы. Пусть философия и усердный труд поведут вас к лучшим ответам каждым утром в течение всей жизни. 22 января. День под присмотром. Буду теперь все время за собою наблюдать и проверять каждый мой день. Дело весьма полезное. от того мы и становимся такими скверными, что никто не оглядывается на свою жизнь. О том, что придется делать, мы думаем, да и то редко. А сделано мы и не думаем, хотя как раз прошлое подает советы на будущее. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. В письме старшему брату Навату Сенека описал полезное упражнение, которое он позаимствовал у одного выдающегося философа. В конце каждого дня он задавал себе следующие вопросы. «Какую дурную привычку я сегодня обуздал? В чем я стал лучше? Были ли мои действия справедливыми? Как я могу стать еще лучше?» В начале или конце каждого дня Стоек садился за дневник и проверял, что он делал о чем он думал, что можно улучшить. Из-за этого размышления Марка Аврелия в какой-то степени малопонятная книга. Она предназначалась не для публики, а для самого себя. Запись стоических упражнений была и продолжает оставаться своего рода формой их реализации, как это может быть с повторением молитвы или гимна. ведите дневник, вне зависимости от того, хранится ли он в компьютере или в маленьком блокнотике. Находите время, чтобы осознанно вспомнить события предыдущего дня. Будьте неколебимы в своих оценках. Обратите внимание, что позволяло вам чувствовать себя счастливым, а что отвлекало. Сформулируйте, над чем вам хотелось бы еще поработать, или запишите цитаты, которые вам понравились. Приложив усилия для записи таких мыслей, вы с меньшей вероятностью их забудете. Дополнительный бонус вам будет удобно отслеживать прогресс. 23 января. Истина о деньгах. Посмотрим теперь на людей зажиточных. Насколько часто им случается походить на небогатых. Отправляясь в далекие путешествия, они вынуждены ограничиваться небольшим багажом. А иногда, особенно если нужно ускорить путь, приходится отказываться и от свиты, отправив в свояси толпу провожатых. «Много ли из своего имущества они берут с собой, отправляясь на службу?» Сенека. Утешение Гельвии. Писатель Фрэнсис Скотт Фитджеральд часто приукрашивал в своих произведениях, вроде Великого Гэтсби, образ жизни богатых и знаменитых людей. Один из рассказов он начал строками, ставшими классическими. «Позвольте же мне рассказать вам о самых богатых. Они отличаются от нас с вами». Через несколько лет после публикации рассказа «Друг Эрнест Хомингуэй подразнил его. «Да, у них денег больше». Вот об этом нам и напоминает Сенека. Будучи одним из самых богатых людей Рима, он, как никто, знал, что деньги лишь незначительно меняют жизнь. Они не решают проблем, как кажется людям, их не имеющим. На деле никакие материальные ценности не решают проблем. Внешнее благосостояние не может справиться с внутренними бедами. Мы постоянно забываем об этом, и это вызывает столько смятения и боли. Как позднее Хемингуэй написал о Фитджеральде, он считал их, богатых, особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие, это согнул его не меньше, чем что-либо другое. «Если мы не переменимся...» Тоже будет и с нами. 24 января. Стремитесь к глубокому пониманию. От Рустика я взял представление, что необходимо читать тщательно, не довольствуясь мыслями вообще и не спешить соглашаться с тем, кто вообще что-либо тебе говорит. Марк Аврелий. Размышления. Первая книга размышлений Марка Аврелия начинается со списка благодарностей. Он говорит спасибо людям, которые оказали на него влияние. Один из них — Квинт Юний Рустик, который развил в ученике желание не ограничиваться поверхностными знаниями, а также привил ему любовь к ясности выражения и глубокому пониманию. Рустик также познакомил Марка с эпиктетом. Фактически он одолжил Марку собственную копию трудов Эпиктета. Марка явно не удовлетворил факт только получения этих трудов, и он не просто занялся ими по рекомендации учителя. Пол Джонсон однажды пошутил. Эдмонд Уилсон читал книги, как будто судил автора за его жизнь. Но именно так Марк читал Эпиктета, и когда уроки выдержали такое испытание, он впитал их они стали частью его ДНК. Он пространно цитировал их в течение всей жизни, находя в словах настоящую ясность и силу, даже посреди той необъятной роскоши и власти, которыми мог бы обладать. Именно такое чтение и обучение нужно развивать и нам, и именно поэтому мы читаем по одной странице в день, а не по целой главе. Именно поэтому у нас есть время читать внимательно, и вдумчиво. 25 января. Единственная награда. Что ж остается дорогого? Мне думается двигаться и покоиться согласно собственному строю, то, к чему ведут и упражнения, и искусство. Это и дорого, и если это в порядке, то обо всем другом не твоя забота. Неужели не перестанешь ты ценить и многое другое. Тогда не бывать тебе свободным, самодостаточным, нестрастным, потому что неизбежно станешь завидовать, ревновать, быть подозрительным к тем, кто может отнять это, или еще станешь злоумышлять против тех, кто имеет это, ценимое тобой. А вот трепет перед собственным разумением и почитанием его сделают, что и сам себе будешь нравиться, и с сотоварищами ладить, и с богами жить в согласии то есть славить все, что они уделяют и устрояют. Марк Аврелий. Размышления. Уоррен Баффетт, состояние которого оценивается примерно в 65 миллиардов долларов, живет в том же доме, который купил в 1958 году за 31 500 долларов. Джон Уршель, бывший игрок клуба Baltimore Ravens, зарабатывает миллионы, но ухитряется жить на 25 тысяч долларов в год. Звезда Сан-Антонио Спос, Кавай Леонард, ездит на машине Шеви Таха 1997 года, который владеет с подросткового возраста. И это несмотря на свой контракт на 94 миллиона долларов. Почему так? Не потому, что эти люди скупы. Просто вещи, которые для них важны, стоят дешево. Ни Баффет, ни Уршель, ни Леонард не встали на путь Аскеза случайно. Их образ жизни – результат расстановки приоритетов. Их интересы значительно ниже их финансовых возможностей, поэтому любой доход дает им свободу заниматься тем, что им больше всего нравится. Просто так случилось, что их благосостояние превосходит все ожидания. Ясность такого рода, понимание, что они любят больше всего в мире, означает, что они могут наслаждаться своей жизнью. Это означает, что они будут счастливы, даже если рынки перевернутся, или их карьера оборвется из-за травмы или несчастного случая. Чем больше вещей мы желаем, и чем больше нам надо делать, чтобы зарабатывать и добиваться своих целей, тем меньше мы в реальности наслаждаемся нашими жизнями, и тем менее мы свободны. 26 января. Сила мантры. «Стирай представление, упорно повторяя себе. Сейчас в моей власти, чтобы в этой душе не было никакой низости или вожделения, или вообще какого-нибудь смятения. Нет, рассматривая все, каково оно есть, всем распоряжаюсь по достоинству. Помни об этой от природы данной власти». Марк Аврелий. Размышления. Любой, кто посещал занятия йогой либо читал об индуизме или буддизме, знает о понятии мантры. На санскрите это слово означает «священное высказывание». По сути, слово, фраза, мысль, даже звук. Мантра предназначается для выражения ясности или духовного руководства. Особенно полезной мантра может оказаться в процессе медитации, поскольку пока мы сосредоточены, Она позволяет блокировать все лишнее. Мантра-стоика, предложенная Марком Аврелием, напоминание, которое нужно использовать, когда мы ощущаем ложные впечатления, отвлекающие факторы или крушение обычной жизни. По сути, в ней говорится «У меня есть власть не допустить этого. Я могу видеть истину». Изменяйте эту формулировку как вам нравится. Это ваше дело. Но пользуйтесь мантрой, чтобы найти ясность, к которой вы стремитесь. 27 января. Три области обучения. Есть три вопроса, в которых следует упражняться на деле тому, кто намерен стать добродетельным человеком. Вопрос, касающийся стремлений и избеганий. Для того, чтобы ни в своем стремлении не терпеть неуспеха, ни в своем избегании не терпеть неудачи вопрос касающийся влечений и невлечений словом касающийся надлежащего для того чтобы вести себя порядком благоразумно не беззаботно третий это вопрос касающийся незаблуждаемости и неопрометчивости в общем касающийся согласий из них главнейший и наиболее настоятельно необходимый Это вопрос, касающийся страстей. Страсть ведь возникает только в том случае, если стремление терпит неуспех или избегание терпит неудачу. Эпиктет. Беседы. Давайте сегодня сосредоточимся на трех областях обучения, которые изложил Эпиктет. Прежде всего нам нужно обдумать, чего следует желать, а чего следует избегать. Почему? Потому что мы хотим того, что хорошо, и стремимся избежать того, что плохо. Недостаточно просто слушать свое тело, поскольку наши влечения часто вводят нас в заблуждение. Далее мы должны изучить свои побуждения действовать, то есть нашу мотивацию. Делаем ли мы что-то по веским причинам, или действуем просто потому, что не остановились подумать, или мы верим, что должны что-то делать. И, наконец, есть здравомыслие. Наша способность видеть вещи ясно и правильно возникает, когда мы используем свой великий дар природы – разум. Это три разные области обучения, но на деле они неразрывны, они плотно переплетены. Наши суждения затрагивают то, чего мы желаем. Наши желания влияют на то, как мы действуем. Равно как наши суждения – определяют наши действия. Но мы не можем просто ожидать того, что произойдет. Во все области своей жизни мы должны вкладывать и реальное мышление, и реальную энергию. Если мы будем делать это, мы обретем настоящую ясность и успех. 28 января. Наблюдайте за мудрыми. Разгляди их ведущие, хотя бы и разумных, «Зачем гонятся? Чего избегают?» Марк Аврелий. Размышления. Сенека сказал, «Ведь криво проведенную черту исправишь только по линейке. Такова роль мудрых людей в нашей жизни — служить образцом и вдохновением, отражать наши идеи и проверять наши предположения. Кто окажется этим человеком, зависит от вас. Возможно, это будет отец или мать». Возможно, какой-нибудь философ, писатель или мыслитель. Возможно, правильной моделью станет вопрос, что бы сделал Иисус. Выберите кого-нибудь, смотрите, что делает этот человек и чего он не делает. И старайтесь делать то же самое. 29 января. Будьте проще с мужеской, с римской твердостью помышляя всякий час, чтобы делать то, что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. А доставишь, если станешь делать всякое дело, будто последнее в жизни, удалившись от всего случайного и не отвращаясь под влиянием страсти от решающего разума. Вдали от притворства, себелюбия, неприятия сопутствующих решений судьбы. Видишь, сколь немногим овладев, можно повести благотекущую и богоподобную жизнь. Ведь и боги ничего больше не потребуют от того, кто это соблюдает. Марк Аврелий. Размышления. Каждый день это возможность подумать о каких-то вещах. Что мне надеть? Я нравлюсь людям? Достаточно ли правильно я питаюсь? Что будет дальше со мной в жизни? Доволен ли босс моей работой? Давайте сегодня сосредоточимся только на том, что перед нами. Последуем фразе, которую говорит своим игрокам тренер клуба Нью-Ингланд Патриотс Билл Беличек. «Делай свою работу». Как римлянин, как хороший солдат, как мастер своего дела. Нам нельзя затеряться в тысячи отвлекающих факторов или в делах других людей. Марк Аврелий говорил, что к каждому делу нужно подходить так, словно оно последнее, ведь таким оно вполне может оказаться. Но даже если и не так, то халтурно сделанная работа никому не нужна. Найдите ясность в простоте выполнения сегодняшней работы. 30 января вы не обязаны быть в курсе всего. Если желаешь преуспеть, терпи, во внешних вещах имея в глазах окружающих вид неразумного глупца. Не стремись выглядеть знающим, и даже если кому-то покажется, что ты являешься чем-то значительным, не верь самому себе. Эпиктет, Энхеридион Одна из самых мощных возможностей, доступных человеку в гиперсвязанном круглосуточном мире СМИ, сказать «я не знаю» или, более провокационно, «меня не волнует». Кажется, большая часть социума полагает, будто человек обязан слышать о любом текущем событии, смотреть все серии любого расхваленного критиками сериала, неукоснительно следить за новостями и изображать себя перед остальными, информированным и знающим мир человеком. Но где доказательства, что это реально необходимо? Разве вас заставляет это делать полиция? Или вы просто боитесь показаться глупыми на званом ужине? Да, у вас есть обязательства перед семьей и страной знать в целом о каких-то событиях, которые могут влиять непосредственно на них, но это и все. Насколько больше у вас было бы времени, энергии и ресурсов мозга, если бы вы резко сократили свое погружение в информацию? Насколько более спокойными вы ощутили бы себя, если бы больше не возмущались и не волновались по поводу каждого скандала, текущей новости и потенциального кризиса, многие из которых в любом случае пройдут мимо. 31 января. Философия как лекарство для души. Не приходить к философии, как к наставнику, а так, как больной глазами к губке и яйцу, а другой к мазе, к промыванию. Тогда ты не красоваться будешь послушанием разуму, а успокоишься в нем. Марк Аврелий. Размышления. Чем сильнее мы заняты, чем больше трудимся, учимся и читаем, тем мы пассивнее тем более привержены дрейфу, тем чаще не сопротивляемся и плывем по течению. Мы входим в ритм, мы зарабатываем деньги, мы творим, мы заняты, у нас есть стимулы. Кажется, все идет хорошо. Однако нас все дальше относит в сторону от философии. И это небрежение вносит свой вклад. Стресс нарастает, ум туманится, мы забываем важное, и приходит какая-то беда. Когда такое происходит, важно нажать на тормоза, остановить импульс движения. Вернитесь к режиму и практикам, которые, как мы знаем, коренятся в ясности, здравомыслии, правильных принципах и хорошем здоровье. Стоицизм призван быть лекарством для души. Он освобождает нас от бед современной жизни. Он восстанавливает в нас жизненную силу, необходимую для процветания. Сверьтесь с Ним сегодня, и пусть Он исцеляет вас.